Глава четвертая. В Бартизане Винкулы. — У тебя гость, Электор, — доложил караульный. В ответ я лишь кивнул, дав понять, что принял доклад к сведению, и тогда он добавил. — Пожалуй, тебе, Электор, стоит прежде переодеться. После этого спрашивать, кто меня дожидается, нужды не возникло. К подобному тону караульного мог склонить только визит самого Архонта. Добраться до личных покоев, обойдя стороной кабинет, где я занимался делами Винкулы и держал все бумаги, не составляло никакого труда. Время, потребовавшееся, чтобы избавиться от одолженного джелаба и переодеться в плащ цвета сажи, я провел, гадая, что могло побудить Архонта, которого я лишь изредка видел где-либо, кроме зала суда, ни разу прежде у меня не бывавшего посетить Винкулу, да еще по всему судя без свиты. Оттеснившие прочь кое-какие иные мысли, размышления эти пришлись очень кстати. В нашей спальне имелось большущее зеркало из посеребренного стекла. Такие намного лучше от полированных пластинок металла, привычных мне с детства. И впервые встав перед этим зеркалом, дабы оценить собственный вид, я заметил, что Доркас нацарапала на нем мылом четыре строки из песни, которую как-то мне пела. горный урт, Вы небесам поете, о зеленых милых сердцу рощах. Отчего ж к лесам не унесете, что милее мне, что остались в прошлом? В кабинете моем имелось с покойных кресел, и я ожидал обнаружить Архонта в одном из них, хотя мне также приходило на ум, что он может, воспользовавшись случаем, заглянуть в мои бумаги, на что будет того пожелает, имеет полное право. Однако Архонт стоял у амбразуры, глядя на город точно так же, как сам я недавно, только сегодня, оглядывал тракс с зубцов замка Акиес. Сложенные за спиной руки града правителя шевелились, словно каждая жила собственной жизнью, порожденной его размышлениями. Задумался он так глубоко, что отвернулся от окна и увидел меня только некоторое время спустя. — А, вот и ты, мастер Казнедей, я и не слышал, как ты вошел. — Я всего лишь подмастерье, Архонт. Архонт, улыбнувшись, присел на подоконник, спиной к проему. Его лицо, грубое, резкое, с крючковатым носом, с большими глазами в обрамлении темных век, несмотря на все это, казалось совсем не мужским. Пожалуй, оно вполне могло бы принадлежать весьма неприглядного вида женщине. — То есть ты остаешься простым подмастерьем даже после того, как поставлен мной во главе всей этой махины? Возвысить меня вправе лишь мастера нашей гильдии, Архонт. Но ведь, судя по принесенному тобой письму, и потому что выбор мастеров пал на тебя, и по работе, проделанной тобою со дня прибытия, ты лучший из их подмастерьев. А, впрочем, здесь разницы все равно не заметит никто, особенно если ты решишь напустить на себя важность. Сколько там мастеров? О притворстве Архонт будет известно мне самому, Мастеров же, если после моего отбытия до сего звания не возвысили кого-то еще, в гильдии только двое. — Я напишу им и попрошу возвысить тебя, так сказать, инапсенте. — Благодарю, Архонт. — Пустяки, пустяки! — отмахнулся градоправитель и вновь повернулся лицом к амбразуре, как будто в сложившемся положении почувствовал себя неловко. — Полагаю, известие об этом ты получишь в течение месяца. Меня не возвысит, Архонт, но мастеру полимону приятно будет узнать, что ты обо мне столь лестного мнения. Архонт, обернувшись, снова устремил взгляд на меня. В подобной официальности между нами надобности вовсе нет. Меня зовут Абдиес, и тебе ничто не мешает называть меня так, когда мы наедине. А ты, насколько мне помнится, северян? Я кивнул. Градоправитель вновь отвернулся к амбразори окна. — Проем этот низок сверх меры. Я осмотрел его, пока дожидался тебя. Подоконник лишь самую малость выше моих коленей. Боюсь, кто-нибудь легко может выпасть наружу. Разве что человек столь же высокий, как ты, Абдиес. А разве в прошлом порой не казнили людей, выбрасывая жертву из окна или сталкивая с края обрыва? — Да, в прошлом практиковалось и то, и другое. — Но тебе, очевидно, прибегать к этим методам не доводилось. С этим Архонт опять повернулся ко мне. Насколько мне известно, Абдиез, на памяти и живущих такого не бывало ни разу. Сам же я исполнял декапитации, как на плахе, так и в кресле, но этим мой опыт и ограничивается. Однако ты ведь не против прибегнуть к иным способам, если получишь соответствующие... Указание. «Я для того и нанят, чтобы приводить в исполнение приговоры архонта». «Видишь ли, северян, бывает, публичные казни идут народу на пользу. А бывает, что они принесут только вред, возбудив в народе волнение». «Это понятно, бдес подтвердил я. «Подобно тому, как во взгляде мальчишек порой видны тревоги мужчин, которыми им только предстоит стать». В эту минуту на лице Архонта отразилось, о чем он, возможно, сам, пока даже не подозревал чувство вины. Сожаление о каком-то еще несовершенном поступке. «Вечером у меня во дворце соберутся гости. Немного, всего несколько человек. Надеюсь увидеть среди них и тебя, северян «В чиновничьей среде, Абдиес?» С поклоном ответил я. «Имеется давний обычай. Избегать общества чиновников... служащих по нашему ведомству. И ты, что совершенно естественно, полагаешь его несправедливым. Хорошо, если тебе так больше нравится, считай сегодняшний вечер своего рода восстановлением попранных прав. Нет, наша гильдия никогда не жаловалась на несправедливость. Напротив, столь уникальная обособленность — предмет нашей гордости. Однако сегодня вечером прочие гости — могут счесть себя уязвленными. Губы Архонта дрогнули, складываясь в улыбку. — Сие меня не заботит. Вот, это откроет тебе путь во дворец. Пальцы, протянутые ко мне руки, бережно, словно бабочку, готовую в любой момент вспорхнуть с ладони и улететь, сжимали один из тех самых картонных дисков, не больше Хризаса в величину, с вытесненной золотом витиеватой надписью, о которых я много раз слышал от теклы, встрепенувшейся в памяти, стоило мне коснуться глянцевого картона, но никогда прежде не видел. — Благодарю, Архонт. — Значит, сегодня вечером? — Я постараюсь подыскать подходящую одежду. — Нет, оденьте, как обычно. Я устраиваю ридотто, и твое облачение сойдет за маскарадный костюм как нельзя лучше. Поднявшись на ноги, Городоправитель расправил плечи, слегка потянулся, словно некто вплотную приблизившийся к завершению долгого, не слишком приятного дела. минута назад мы говорили о некоторых не слишком затейливых способах, к которым ты мог бы прибегнуть при исполнении служебных обязанностей. Возможно, сегодня вечером тебе пригодится необходимое для этого снаряжение. Тут мне все сделалось ясно. для отправления служебных обязанностей мне не требовалось ничего, кроме собственных рук, так я ему и ответил, а затем, вспомнив, что непозволительно долго пренебрегаю обязанностями хозяина дома, предложил гостю подкрепить силы. "Нет, нет", отказался архонт. "Знаете, сколько я вынужден есть и пить учтивости ради, сразу понял бы, как хорошо в гостях у того, от чьих гостеприимных предложений можно вот так запросто отказаться. Полагаю, пытка едой вместо голода вашей братьей даже в голову прежде не приходила. Принудительное кормление? Эта процедура называется плантерацией, Архонт. Непременно расскажи о ней как-нибудь при случае. Да, вижу, ваша гильдия далеко, несомненно, не на одну дюжину столетий опережает мою фантазию. Должна быть, ваша наука древнейшая из наук, кроме охотничьей. Однако дольше я задерживаться у тебя не могу. Стало быть, вечером мы увидим тебя во дворце. Вечер вот-вот настанет, Архонт. Значит, приходи к концу следующей стражи. С этим градоправитель вышел из кабинета, и только после того, как за ним захлопнулась дверь, я уловил слабый аромат мускуса, которым была надушена его мантия. Я оглядел картонный кружок, повертев его так и сяк. Оборот кругляша украшало фальшмасок, среди коих я тут же узнал и одно из чудовищ — личину, что являло собой всего-навсего пасть, окаемленную рядом клыков, которых увидел в садах автарха, когда кокогены избавились от маскировки и морду обезьяны-человека из заброшенного рудника неподалеку от сальта Утомленный долгой прогулкой, в той же мере — что и предшествовавшей ей работой, а я почти целый день, так как встаю рано, прежде чем снова покинуть бартизан, я разделся, вымылся, перекусил фруктами и холодным мясом и выпил стакан по-северному пряного чая. Если я чем-то основательно обеспокоен, тревоги не покидают меня, даже когда я о них не задумываюсь. Так вышло и сейчас. Мысли о Доркас, лежащей в тесной трактирной комнатке, под косым потолком, и память о девочке, умирающей на охапке соломы, пусть сам я того и не осознавал, изрядно притупили и мое зрение, и слух. Думаю, именно из-за них я не услышал сержанта, и пока он не вошел, даже не замечал, что, вынув из ящика у очага горсть растопки, ломаю лучинку с лучинкой напополам. Сержант спросил, собираюсь ли я вновь покидать винкулу и поскольку в мое отсутствие... Управление ею ложилось на него. Я ответил, что да, собираюсь, но не могу сказать, когда вернусь. Затем я поблагодарил его за одолженный джелаб и заверил, что более он мне не понадобится. Располагаем, когда не потребуется, Ликтор. Однако я по другому вопросу. Мой тебе совет. Отправишься снова в город, прихвати с собой пару клавигеров. Спасибо, ответил я. Но за порядком в городе следят отменно, так что мне вряд ли есть... «Чего опасаться?» Сержант звучно откашлялся, прочищая горло. «Тот дело в престиже Винкулы, Ликтор. Тебе, как нашему командиру, положено сопровождение». Я ясно видел, что это ложь, но с той же ясностью видел, что лжет он заботясь обо мне, и потому сказал, «Хорошо, я над этим подумаю, при условии, что ты сумеешь выделить мне двоих поприличнее с виду». Сержант просиял. «Однако», — продолжил я, — Мне не хотелось бы, чтобы они были при оружии. Я иду во дворец, и если прибуду с вооруженной охраной, господин наш Архонт может счесть это за оскорбление. Тут сержант залопотал что-то невнятное, и я, словно бы в гневе, повернувшись к нему, с треском швырнул об лучину, оставшуюся в горсти. — А ну, выкладывай все как есть! — По-твоему, мне что-то угрожает? — Что? — Нет, ничего, Ликтор. — Чтоб именно тебе? — Ничего, просто... — Что просто? — Понимая, что отмалчиваться сержант не станет, я подошел к столику у стены и налил нам обоим по бокалу розолива. В городе, Ликтор, совершено несколько убийств. Вчера ночью три, а позавчерашние еще два. Благодарю, Ликтор, твое здоровье. Твое здоровье. Однако убийство дело вполне обычное, разве нет? Эклектики режут друг друга каждый день. А этих людей сожгли заживо, Ликтор. «Правда, сказать мне подробности неизвестны, да и никому другому, видимо, тоже. Возможно, ты сам знаешь больше». Лицо сержанта казалось тусклым, невыразительным, будто вытесанное из шероховатого бурого камня. Но, судя по быстрому взгляду, брошенному им за разговором на холодный очаг, он отнес сломанную мною лучину. Лучину столь твердую, столь сухую на ощупь, однако в ладони я ее почувствовал лишь спустя долгое время после его прихода, Совсем как Абдиес, вполне вероятно, не сознававший, что размышляет не о чьей-то, а о собственной смерти, еще долгое время после того, как в кабинет вошел я, насчет каких-то мрачных секретов, коими поделился со мною Архонт, тогда как в действительности причиной тому была всего-навсего память, об охваченной отчаянием Доркас, да о нищей девчонке, которую я поначалу принял за нее. Я велел двум добрым малым дожидаться снаружи, Ликтор, продолжил он. — Оба готовы идти с тобой, куда потребуется, и дожидаться тебя, пока не соберешься назад. Я сказал, что это прекрасно, и сержант немедля развернулся кругом, опасаясь, как бы я не догадался или не заподозрил, будто он знает больше, чем мне докладывает. Однако и неестественная прямизна спины, и перевитая канатами жил шея и быстрый шаг, к которым он направился к двери, содержали столько значимых сведений, сколько ни за что не вместил бы его оловянный взгляд. Сопровождающие мне достались здоровяки, выбранные сержантом за силу. Щегольски, напоказ, поигрывая огромными железными ключами, клавесами они шли со мною, несшим терминус «С» на плече лабиринтом улиц. Если хватало места, то по бокам, а нет — спереди и сзади. У берега Ацеса я отпустил обоих, подхлестнув их желание поскорей, распроститься со мной, личным позволением провести остаток вечера, как пожелают, а сам нанял небольшой юркий каик под пестро раскрашенным пологом, в котором к вечеру по истечении последней стражи дня совсем не нуждался и распорядился отвезти меня вверх по реке к дворцу. Плавать по Ацесу мне до того дня не доводилось. Усевшемуся ближе к корме, между рулевым, он же владелец каика и четверкой гребцов, такой близости от мчащейся навстречу чистой ледяной воды, что мог бы, если пожелаю, окунуть в реку обе ладони, мне показалось, будто этой хрупкой дощатой скорлупке из амбразуры нашего бартизана, наверняка выглядящей не больше паучка-водомерки, пляшущего на волнах, не сдвинуться против течения ни на пять. Но тут рулевой отдал команду, и каик отчалил от пристани, разумеется, держась близ берега, Однако, заскакав по воде плоским камешком, удары четырех пар оказались столь стремительны, столь безупречно слажены, а каик столь легок, узок и обтекаем, что мы помчались вперед скорее по над водой, чем по воде. Ахтерштевень венчал пятигранный фонарь аметистого фиолетового стекла, и как раз в тот миг, когда я по неведению решил, что сейчас течение ударит нас в борт, подхватит, перевернет и понесет полузатопленное суденышко вниз к капулу, рулевой невозмутимо бросив кормовое весло, закачавшееся на обвязке, поднес к фитилю огонек. Конечно же, он был прав, а я ошибался. Как только дверца фонаря захлопнулась, заслонив масляно-желтое пламя, и во все стороны брызнули нежно-фиалковые лучи света, подхваченный водоворотом каик развернулся носом к течению, Прянул вперед этак на сотню маховых шагов, а то и больше, хотя гребцы подняли весла на борт, и мы оказались в миниатюрной бухте, спокойный, будто мельничный пруд, битком набитый сверхмеры и яркими прогулочными лодками. Из глубины реки тянулись на берег к ослепительным факелам и изящным решеткам ворот, ведущих в дворцовый сад ступени лестниц, очень похожих на те, с которых я еще мальчишкой нырял в геоль, только гораздо чище. Дворец Архонта я много раз видел из Винкулы и таким образом знал, что сооружен он вовсе не под землей по образцу обители Абсолюта, чего, наверное, ожидал бы в противном случае. Совершенно не походил он и на мрачную крепость наподобие нашей цитадели. Очевидно, Архонт и его предшественники сочли форпосты в виде замка Акиес и стены Капула, дважды соединенные меж собой стенами и фортами вдоль гребней утесов, вполне достаточными для обороны города. Здесь крепостные стены заменяли обычные живые изгороди, призванные уберечь сады от любопытных взглядов, да может статься случайных воришек. Разбросанные по красочному, интимно уютному парку постройки под золочеными куполами издали из моей амбразуры казались очень похожими на передоты, что соскользнув с разорванной нити, рассыпались по узорчатому ковру. У филигранных ворот в карауле стояли спешенные кавалеристы в стальных латах и шлемах, вооруженные пламенеющими копьями и длинными кавалерийскими спатами. Однако с виду они казались кем-то вроде актеров-любителей на вторых ролях, добродушными, многое повидавшими в жизни людьми, блаженствующими на отдыхе после упорных сражений и патрулирования открытых всем ветрам горных троп. Те двое, которым я предъявил картонный кругляш, едва взглянув на него, мотнули головами. «Не стой, дескать. Проходи».